не теж баронов графства Артуа и блистательные финансовые реформы Карла Валуа. Да и папская казна после двух лет бродячего конклава находилась не в лучшем состоянии. И Если кардиналы продавались сильным мира сего за столь высокую плату, то объяснялось это тем, что у большинства из них не было иных средств существования, кроме торговли своими голосами. облажения ваше высочества только облажение внушал Дюэз молодому регенту облажите штрафом тех, кто сотворил зло, и чем они богаче, тем сильнее наносите им удар. Если у нарушителя законов 100 ливров, отберите у него двадцать, но ежели владеет он тысячью, возьмите у него пятьсот. Ежели есть у него сто тысяч, лишите почти всего достояния.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 Что "Это шутка", подумал Патье, который после многочисленных бесед с Дюэзом обнаружил в кардинале Кури немалую склонность к парадоксам и даже плутовству. "А какие же грехи вы, монсьёр, собираетесь ввести так", спросил он, как будто соглашаясь поддерживать игру. "Первым делом на те, что совершаются духовными лицами. Постараемся для начала усовершенствовать самих себя".